Царь славян. Глава 4. Святой Андрей Первозванный, крестивший Русь, это еще одно отражение Иисуса Христа, проповедовавшего в XII веке, жившего и правившего на Руси большую часть своей жизни. 4.1. Скальгеровская версия жизнеописания апостола Андрея. Вероятно, святой апостол Андрей крестивший Русь, якобы в I веке, является как и князь Андрей Боголюбский ещё одним отражением Иисуса Христа XII века на страницах старинных документов. Считается, что святой Андрей, апостол Иисуса Христа, был братом апостола Петра и занимался вместе с ним в Капернауме на Галилейском озере ловлей рыбы. Когда Иисус призвал его следовать за собою. Матфея 4:18. Согласно Евангелию Иоанна, он был одним из учеников Иоанна Крестителя и был призван на Иордане Иисусом ещё раньше, чем Пётр. Иоанн 1:40. Энциклопедия Брогауза и Эфрона сообщает: поэтому в греческом предании он носит имя первого званного. По Святому Евангелию он со своим братом и двумя сыновьями Зеведея был в числе ближайших Христовых учеников. По церковному преданию вместе со своим братом проповедовал христианство скифам, то есть народом, жившим на южных, восточных и северо-восточных берегах Чёрного моря. По сказанию русских летописей проповедовал в Древней Руси был около нынешнего Киева, где водрузил крест. Доходил до Новгорода и села Грузина, где водрузил жезл свой. От берегов Понта он через Пропантиду перешёл в Афракию и Грецию, а в Патрасе был распят по приказу проконсула Эгея или Эгиата. Предание о том, что он был пригвождён к кресту, Паперичные ерусия, которого были вделаны наискось. Андреевский крест имеет весьма позднее происхождение. Кроме России, и Шотландия чтит этого апостола как патрона своей страны. В обеих этих странах учреждён в честь его Андреевский орден. Русские летописи, дошедшие до нас в поздней романовской редакции, говорят о крещении Руси святым Андреем не очень много, но вполне чётко. Процитируем перевод на более современный язык, сделанный Татищевым. Днепр же в Понтийское море течет тремя устьями, и сие море слывет русское. По нему же учил святый апостол Андрей, брат Петров, как-то сказывает. Андрей, уча в Синопе, пришел в Корсунь. Сегодня это якобы античный город, а отождествляют с Херсонесом, Таврическим в Крыму. И увидев, что близ Онова, устья Днепра, восхотел идти в Рим. И придя в устье Днепровское, оттуда пошёл по Днепру вверх. И по случаю стал под горами на бреге. Поутру же встав, сказал к ученикам своим: "Видите ли горы сии, и ведаете, как на сих горах восияет благодать Божия. Здесь град великий будет и церкви многие воздвигнутся. Узойдя же на горы Сии, благословив их, помолился Богу со слезами. Сии же горы суть, где потом построен Киев. Оттуда Андрей шёл до самого Рима. Придя же к славянам, где ныне Новгород, и видя обычаи людей, как моются и парятся в банях, удивился им. Оттуда пошёл к варягам и в Рим, где поведал, сколько научил и сколько видел. Из Рима же снова в Синопи возвратился. Никоминская летопись уточняет, что Андрей поставил крест на Днепровских горах. На рисунке 4.1 приведена миниатюра из Радзивиловской летописи. Апостол Андрей ставит крест на Киевских горах. Кстати, по поводу славянского мытья в банях цитируется также следующие слова святого Андрея. Дивно видих, э, в вид их в земли славенстей вид их бани деревянные и в них много каменя и пережёгши камни турумяну и нази обливается квасом кислым и прутьем молодым бьются сами дотолько едва излезут живи и облиются водою студённою и паки оживут и то творят во вся дни сами себя мучат. По-видимому, в то время культура банного мытья еще не распространилась из Руси по остальным землям. Поэтому Андрей, прибывший из Царьграда, обратил особое внимание на такой полезный обычай. Вероятно, с целью внедрить его в более южных странах, откуда пришел. Недаром отмечается, что обычай новгородских славян мыться в банях казался для южных их соплеменников великою странностью о том, что мыть руки перед едой и мыться в банях, например, в Западной Европе начали довольно достаточно поздно. Мы подробно рассказываем в империи и хронологии 5, глава 1244. Однако в эпоху Романовых создали и внедрили пропагандистический миф об э, якобы извечной отсталости грязной Руси и от изысканного Запада. В результате всем внушили, будто якобы античные римляне мылись в банях очень-очень давно, ещё в допотопные времена, где-скат задолго до появления славян. С такой реформаторской точки зрения, цитированный в высшей старине фрагмент о мытье русских в банях, э, якобы ранние античных римлян, стал восприниматься самими же русскими авторами с какой-то неловкостью. Стало вроде бы неудобно перед просвещённым Западом в этом. Смотрите рисунок 4.2. Недаром даже митрополит Макарий с каким-то оттенком смущения пишет следующее. Соглашаемся, что по повествованию нашего летописца есть небольшая странность, когда он говорит, будто святого Андрея до такой степени мог занять обычай новгородских славян мыться в банях. Но оставим гигиеническую тему как очевидно второстепенную и вернёмся к главному. 4.2. Косой Андреевский крест, на котором распяли святого Андрея, Возможно, евангельское имя Первозванный первоначально означало следующее. Ведь Христос был первым, кого призвал Бог для совершения божественной миссии. Но потом, когда поздние летописцы как бы размножили Иисуса на несколько персонажей, каждый из них приобрёл собственную письменную биографию, слегка отличную от оригинала и частично искажённую. Андрея Христа назвали на бумаге апостолом Христа. И его прозвище Первый зван Богом стали трактовать э, в том уклончивом смысле, что его, дескать, первого позвал собой Христос. Становится понятным и сообщение, что святой Андрей был распят по приказу проконсула Гегея или Геата, ведь Иисус Христос действительно был распят по приказу прокурат, прокуратора Пилата. Святой Ипполит, епископ портуенский, писал, якобы около 222 года, что Андрей после того, как проповедовал скифам и фракийцам, потерпел крестную смерть в Патрасии Ахейском, будучи распят на древе масличном, где и погребён. Поскольку, согласно нашим результатам, Иисус Христос был распят в Царграде, следовательно, здесь под Патрасом по Ахейским имелся в виду Царград. Стоит отметить, что Андрей одних из один из немногих апостолов Христа, со смертью которого устойчиво связывается крест для распятия. Это обстоятельство объединяет поздние литературные свидетельства об Андрее и об Иисусе. По-видимому, чтобы слегка затуманить столь откровенное соответствие, поздние редакторы решили слегка изменить крест Андрея и стали описывать косым, будто бы не похожим на крест Иисуса Христа. С тех пор такой косой крест стали именовать Андреевским, а художники принялись послушно рисовать косой крест для Андрея. Стоит также отметить, что одна из старинных форм христианского креста выглядит как латинская буква Y и называется вилообразным крестом. Смотрите хронология 4 глава 6. В плоть До XIX века в некоторых церквях, например, в Германии, распятие Христа изображалось именно на таком вилообразном кресте. Смотрите реконструкцию и хронологию 7 глава 18. Но ведь такая форма креста чрезвычайно похожа на косой крест Андрея. Так что, скорее всего, косой Андреевский крест является просто одной из старых форм христианского вилообразного креста в форме буквы Y. Кроме того, сохранились старинные изображения, где воскресший Христос показан стоящим на косом кресте. Иногда считают, что такой крест был образован сломанными дверями ада, куда спустился Христос. В то же время некоторые средневековые художники изображали Андрея Первозванного рядом с обычным крестом. Здесь показан высокий крест, на рисунках 4748 с короткой перекладиной наверху. То есть точно такой, какой а, на котором изображался распятый Христос обычно. По-видимому, ещё в 16 веке сохранялась традиция фактически отождествлявшей Андрея Первозванного с Христом.